Глава 35. Мир пах по-другому. Я заметил это на второй день пути, когда мы спустились с перевала и вышли к первому ручью. Воздух был чище, легче. Словно кто-то снял с него налет копоти, который я даже не замечал раньше, настолько привык. Скверно уходило. Я чувствовал это каждой клеткой тела. Тьма рассеивалась. «Ты улыбаешься», — сказала Эйра, поравнявшись со мной. «Я всегда улыбаюсь». «Нет, обычно ты ухмыляешься. Это разные вещи». Она была права, но я не собирался ей этого говорить, и без того слишком много власти. Путь обратно занял у нас меньше времени, потому что все приключения мы уже пережили, и когда мы вошли в город, он обрушился на нас шумом». Машины, гудки, толпы людей в ярких куртках, уткнувшиеся в телефоны. Все это оглушило. Появилась резь в глазах от рекламных экранов, мигающих сотнями огней. Запах выхлопных газов, жареного мяса, духов, пота, вышибал все легкие. Эйра остановилась посреди тротуара, глядя на все широко распахнутыми глазами. «Отвыкла?» — спросил я. «Это...» Она покачала головой. «Мы были в пещере две недели назад. Почему это кажется другой жизнью?» «Потому что так и есть». Я мягко подтолкнул ее в сторону, уводя с дороги курьера на велосипеде, который пронесся мимо, что-то крича в гарнитуру. «Идем, я знаю одно место». Это оказалось обычным кафе на углу. Здесь пластиковые стулья, крошечные столики, автомат с кофе, мигающий неоновыми надписями. Эйра рассмотрела на него, как на диковинного зверя. — Ты пьешь кофе? — спросила она. — Ненавижу, но ты выглядишь так, будто это тебе нужно. Я сунул монеты в автомат, ткнул кнопку наугад. Машина зажужжала, выплевывая бумажный стаканчик, и запах дешевого кофе поплыл по воздуху. «Держи!» Я протянул ей стаканчик с гордостью, совершенно не соответствующий моменту. «Первый кофе в новой жизни! Без скверны, тварей и маньяков-экспериментаторов!» Она взяла стаканчик, поднесла к губам, сделала глоток и рассмеялась. Я замер. За все время пути я ни разу не слышал, как она смеется. Даже улыбалась Эйра редко. Усмехалась иногда, но смех. Он был низким, чуть хриплым, с неожиданным всхлипом на конце. И совершенно прекрасным. «Что?» — спросила девушка, заметив мой взгляд. «У меня что-то на лице?» «Ты смеешься?» «Кофе ужасный!» — она сделала еще глоток. «Серьезно, это худший кофе в моей жизни!» «Но ты смеешься!» «Потому что это нелепо!» Эйра обвела рукой улицу, машины, людей, неоновые вывески. «Все это! Мы только что спасли мир, а теперь пьем дрянной кофе из автомата посреди толпы, которая понятия не имеет, что чуть не погибло. «Добро пожаловать в героизм!» «Сказал я!» «Никакой благодарности, зато кофе бесплатный!» Она рассмеялась снова, и я понял, что готов покупать ей дрянной кофе каждый день до конца жизни, лишь бы слышать этот звук. После мы сидели на скамейке в парке, глядя, как солнце садится за высотки. Ее голова лежала на моем плече, и я чувствовал каждый ее вдох через метку. От Эйры исходило тепло, покой. Что-то похожее на счастье. «Я так ненавидела тебя с самого начала», — сказала она задумчиво. «Угу. А ведь могла бы тебя убить». Не. Источник сказал, что нас соединила судьба. Значит, как бы ты ни старалась, не смогла бы меня убить». Она подняла голову, окутав серебром своих глаз. «С тобой очень сложно, Даймон. У нас все еще впереди. Помни». У меня навыки убийцы. Тогда постараюсь тебя не злить, — улыбнулся я. А потом наклонился и поцеловал ее, медленно и нежно растягивая свое наслаждение. Мой дом встретил нас тишиной. Я открыл дверь, пропуская Эйру вперед, и с удовольствием наблюдал, как она замерла на пороге. Это... — она обвела взглядом просторный холл. Высокие потолки, огромные окна с видом на горы, камины из темного камня, книжные полки рядами. «Это твое?» «Угу. Я думала, ты живешь в какой-нибудь пещере или под мостом». «Обидно!» — я прижал руку к груди. «Я, между прочим, из хорошей семьи был, до того, как все пошло к чертям, и я об этом рассказывал». Она шла по дому, касаясь пальцами корешков книг, задерживаясь у картин, разглядывая фотографии на каминной полке. Я следовал за ней, стараясь не улыбаться слишком широко. «Это Эмиль?» — спросила она, остановившись у старого снимка. «Да». На фото мы были мальчишками и обнимались, улыбаясь в камеру. Счастливые, живые, не знающие, что нас ждет. «Ты был милым ребенком», — пробормотала она. «Я и сейчас милый», — спорное утверждение. Эйра двинулась дальше, и я смотрел ей вслед, чувствуя, как все сжимается в груди от счастья, и вдруг вспомнил про камень в кармане. «Милая», — она обернулась. Я подошел к ней, чувствуя себя идиотом. Во рту пересохло, а ладони начали потеть, Я, который убивал тварей голыми руками и смотрел в глаза смерти без страха, теперь дрожал, как пацан. «Что?» — нахмурилась девушка. «Ты странный». «Я всегда странный». «Страннее обычного». Я опустился на одно колено. Ее лицо. Я буду помнить это выражение до конца своих дней. Растерянность поверх шока. Но все же в глубине глаз плескалась теплота. «Даймон, что ты?» Я достал камень из кармана, небольшой, размером с ноготь. Это осколок породы из пещеры-источника, подобранный, пока мы валялись и приходили в себя. Я оправил его в серебро у кочевников, когда она спала, и теперь он лежал на моей ладони в виде простого кольца с камнем, мерцающим золотом изнутри. «Это не бриллиант!» Пробормотал я. «И не фамильная драгоценность, а осколок места, где мы почти умерли. Там ты призналась, что любишь меня. И там же я выбрал тебя вместо темноты. Даймон! Я не умею красиво говорить. Ложь, но она мне простит. Не умею обещать вечность, потому что не знаю, что это значит. Но я знаю, что хочу просыпаться рядом с тобой». Хочу слышать, как ты смеешься. Хочу спорить с тобой, пока один из нас не кинется в другого подушкой. Хочу... Да!» Я замолк. «Что?» «Да!» Эйра рассмотрела на меня, и в ее глазах стояли слезы. Она улыбалась так, как я никогда не видел. «Идиот! Конечно, я согласна!» Я надел кольцо на ее палец. Камень вспыхнул теплом, откликаясь на ее кровь источника. «Ты должна была дать мне закончить речь!» – проворчал я, поднимаясь. «Я готовил ее три дня!» «Ты уверял, что не умеешь красиво говорить!» «Я соврал!» Девушка рассмеялась, притягивая меня к себе, и я поцеловал ее, а она ответила. За окном садилось солнце, заливая золотом комнату, где мы стояли». Мы прошли через ад и вышли с другой стороны, и весь мир был впереди».